Глава 5. Я ваша навеки. Под конец ужина в столовую пришёл Крестер и немало удивился. Он явно спешил на громкие звуки, ожидая застать скандал, а когда добрался до цели, все уже чинно мирно доедали ужин. Крест с подозрением покосился на меня. В чём меня на этот раз обвиняют? Если в том, что дети молчат, то каюсь, виновна. Вид у Креса был уставший. Похоже, он один нормальный в этой семье и всё тянет на своих плечах, включая непутёвого Эдгара. Горожане разошлись, обрадовал Крес. Я убедил их, что Эллари не умертвее. Спасибо, поблагодарила я от души. Для меня это важно. Мне ещё жить в этом городе, искать виновника в моих злоключениях. Всё это будет намного проще, если горожане перестанут бегать за мной с вилами. Увы, тишина быстро закончилась. Дети выдержали недолго и скоро раскатились в привычный хаос. Глядя на всё это, я вдруг осознала, где очутилась. Без всяких сомнений, в аду. Эдгар представленный ко мне демон, чтобы мучить меня, а дети его слуги-чертята. В какой-то момент я заметила понимающий взгляд Кресса. Кажется, он догадывается о том, о чём я думаю, и даже часть разделяет мои чувства. А это на минутку его семья. Кошмарный ужин закончился, и первым сбежал Эдгар. Страх, что я потащу его в кровать, гнал мужа прочь. Никогда ещё ни один мужчина так меня не боялся. Это даже забавно. Пришлось Крессу взять на себя заботу о невестке. "Тебе нужна собственная спальня", сказал он. "Комнату Эдгара не предлагай, он будет против". "Не очень-то и хотелось", фыркнула я. "Сама понимаешь, ваш брак случайность", говорил Крес, ведя меня по лестнице наверх. "Вам не стоит торопиться". Присмотритесь сначала, узнайте получше друг друга, а там решите, как быть. Я слушала его, и у меня закралось подозрение. Крес хочет добиться развода для младшего брата. Что ж, я тоже не собираюсь провести жизнь рядом с Эдгаром. Он мне не интересен от слова совсем. Но пока я не разберусь со своими проблемами, идти мне некуда. Так что в ближайшее время никаких расставаний. По узкой лестнице мы поднялись на чердак. Крес открыл двери и пропустил меня вперёд. Твоя комната, сообщил он. Прости, но все другие заняты, сама видела, у нас большая семья. Я осторожно переступила порог и осмотрелась. Чердак в доме Уиллисов служил ещё одной спальней. Видимо, комнат и правда не хватает. Свет проникал через круглое чердачное окно на стене. В углу стояла односпальная узкая кровать с тумбой. Имелся комод и даже трильяж, а за ширмой примостилась деревянная кадка, которую использовали в качестве ванны. Довольно мило. Это была комната нашей матери, но после ее смерти она пустует. «В любом случае, девушке здесь должно быть удобно», — сказал Крес. «Спасибо, уютно, мне подходит». «Сегодня отдыхай, а завтра приступишь к своим обязанностям. И запри дверь на ночь», — посоветовал Крес. «От чудовищ?» — хмыкнула я. «Можно и так сказать», — кивнул он. Я сначала удивилась, а потом до меня дошло, каких чудовищ он имеет в виду. Тех самых, что превратили ужин в кошмар. Предупредив меня, крес ушёл, а я заперв дверь изнутри, начала обживаться. Едва я отвернулась от двери, как увидела на тумбе аза. Он был тут как тут, некуто маньяк-преследователь. Игнорируя его, я прошла по комнате, первым делом заглянула в шкаф. Мне нужна нормальная одежда. Расхаживать по городу в саване так себе идея, только горожан провоцировать. Мне повезло, в шкафу висели платья, вроде и размер почти мой. Может, немного великовато, но это ничего, подвяжу поясом. Пока что я выбрала ночную сорочку и достала ее из шкафа. Подбором платья я займусь с утра. Вторым пунктом значилась катка. Не терпелось смыть с себя кладбищенскую землю. Я чистоплотный у мертвия. В катке была вода. Крес велел единственной прислуге позаботиться обо мне. Но то ли она плохо расслышала, то ли не стала утруждаться. Но воды было лишь половина катки, и та холодная. Я до того устала, что решила, мне и так сойдёт. Идти, куда-то искать воду, и где её разогреть, а потом носить её на чердак, просто нет сил. Я сняла саван, взяла полотенце, смочила его в воде и принялась тереть себя до красноты. Зубы стучали от холода, в спальне было свежо, но ничего, под одеялом согреюсь. Воспаление лёгких мне всё равно не грозит, мёртвые не болеют. Приведя себя в порядок, я надела сорочку на чистое тело и юркнула в постель, где быстро согрелась благодаря Азу. Кот свернулся рядом со мной колачиком, горячий, как обогреватель. Разморожённая теплом, я мигом уснула. Разбудило меня странное ощущение прикосновения к албу чего-то прохладного. Решив, что это опять Ас меня будет, я осторожно приоткрыла один глаз, совсем чуть-чуть, так чтобы было незаметно со стороны. Я вроде как подглядывала из-под опущенных ресниц. Увидела я странное: две одинаковые светловолосые головы склонённые надо мной. Как пишется: у мертвие или у миртвие, чтоб там спросила одна голова. Мне откуда знать? возмутилась старая голова. Что вы творите? это уже я подала голос. Белокурые головы резко вскинулись, и я увидела лица. Близнецы. Каким-то образом они пробрались в мою комнату и, о чем собственно они заняты? Бежим! взвизгнул один из близнецов, и в следующую секунду оба сорвались с места. Я моргнуть не успела, как комната опустела, только пыль, поднятая детскими ногами, витала в воздухе. На коже всё ещё чувствовалось что-то прохладное. Я подняла руку и коснулась лба, а когда посмотрела на свои пальцы, увидела, что они испачканы синим. Что это? пробормотала я. Сеньк, ответил проснувшийся Ас. Я ему мажу раны, чтобы быстрее заживали. Она, кстати, отвратительно смывается. То есть примерно как наша зелёнка. В схватив лампу, я поспешила к зеркалу и там присмотрелась к своему лбу. Синими чёткими линиями на нём было выведено слово Умёртви, практически глагол, призыв для любого, кто прочтёт надпись, как со мной поступить. Понятно, что слово не успели дописать, про ошибку вовсе молчу мал того, что хулиганы, так ещё и неграмотные. Я не кровожадная, но, кажется, у меня появились первые кандидаты на укусы мертвея. С этой мыслью я повернулась к двери. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата. Горя праведным гневом, я бросилась вслед за близнецами. А жалю них была приличная фора. Пока я проснулась, пока поняла, в чём дело, они уже сбежали. Но сдаваться я не собиралась. Ни на ту напали. Я надеру уши этим бандитам. Кряс, провожая меня на чердак, попутно провёл небольшую экскурсию по дому. В частности, он показал, где комнаты детей. Близнецы делили одну спальню на двоих. Именно туда я направилась. Вот только на месте меня постигло разочарование. Маленьких негодников в кроватях не оказалось. Умные чертята поняли, что в первую очередь я буду искать их здесь. Где же они спрятались? Вдруг в районе первого этажа раздался шум кратчевые шаги, тихий смех. Ага, попались. Предвкушая скорую расправу, я устремилась на звук, двигалась осторожно, чтобы не спугнуть добычу раньше времени. Дом большой, если близнецы снова убегут, мы будем играть в прятки до утра, а это не входило в мои планы. Быстрая расправа и здоровый сон. Вот как я всё представляла. Но меня ждал сюрприз. Выглянув с лестницы на первый этаж, я увидела вовсе не близнецов, и даже не детей. А двух взрослых, если быть точной, обнимающихся мужчину и женщину. Она вроде как оббивалась глупо хихикая, но и то было ясно, что это не сопротивление, а кокетство. Он в свою очередь напирал, прижимая её к стене и уговаривал сдаться на милость победителя. В темноте холла лиц было не разглядеть. Наверное, девушка пришла к кресу. Должна же быть у него личная жизнь. И она, кстати, не моё дело. Вот только почему-то неприятно, что у него есть эта личная жизнь. На цыпочках, чтобы меня не застукали за подглядыванием, я пошла дальше по коридору. На первый этаж спускаться не стала, а не то ещё спугну парочку. Свернув за угол, я чуть не умерла от испуга. В который раз радуюсь, что я уже и так мертва, а не то этот мир меня бы доконал. У стены, практически сливаясь с ней, стояла Медина. У неё даже ночная сорочка была чёрной, точно она в трауре. Неудивительно, что я не заметила девочку, пока не правнялась с ней. В этом доме кто-нибудь спит по ночам? Всё ещё держась за сердце, я спросила у девочки: "Ты чего не спишь?" "Любо мы слоной", вздохнула Медина, а потом задала встречный вопрос. "Тебя не беспокоит измена мужа?" Я оглянулась на холл. Так-то мой Эдгар. Странно, но я испытала облегчение от того, что это не Крес. Оревность её не было. Я вас умоляю, к кому там ревновать? Твой брат, ответила я. Пустой, недалёкий транжира. Он совсем не герой моего романа. Но он красивый, нахмурилась Медвина, явно не понимая, почему я не увлеклась Адгаром. И что? пожала я плечами. Внешность не главное в мужчине. Подростёшь, поймёшь, о чём я. Или нет. Но тогда я тебе могу только посочувствовать. Медвина зависла после моего ответа, а я как раз разглядела в боковом окне две детские фигуры в саду. Вот где они прячутся. "Прости", бросила я Медвине, уже на ходу. "У меня срочные дела". Через заднюю дверь я поспешила в сад. Во-первых, так быстрее, а во-вторых, так я не столкнусь с мужем. Пусть себе развлекается. По правде говоря, я даже рада, что у него есть с кем расслабиться. Не хватало ещё, чтобы он ко мне приставал. В сад я вышла неподалеку от тех кустов, где видела близнецов. Они так и сидели, там то ли в засаде, то ли прячась. Подкравшись к ним со спины, я схватила шалопаев за вороты ночных пижам и дернула вверх. «А-а-а!» — заголосили они одновременно. «Отпусти!» «Как шкодничать, так вы первые, а как получить заслуженное наказание, так отпусти?» «Нет уж, терпите, заслужили!» — отчитала я их. Дети принялись дружно шмыгать носами в попытке разжалобить меня, но я проявила стойкость. Если сейчас не поставлю их на место, так и буду терпеть издевательство. "Ух, я вами займусь", пригрозила я. "Да я вас заставлю учиться. Для начала грамоте, а то даже одно слово правильно написать не сумели". Дети в ужасе застыли. Похоже, я озвучила самую жуткую угрозу в их жизни учиться. Это же сущий кошмар. Не надо, пожалуйста, прошептала один из близнецов. Мы больше так не будем. Мальчик или девочка, я затруднялась определить, слишком они похожи. Рост, лицо, цвет глаз всё совпадало до мельчайших деталей. А то, чем они могли отличаться, близнецы нарочно сделали одинаковым: одежду, обувь, причёски. Просто две идентичные копии. Честно не будем, добавил второй. И оба посмотрели на меня такими большими, такими честными глазами, что я ни на секунду им не поверила. Знаю я подобные взгляды. Ещё как будут. Это же дети. Но я тоже не нежная фиалка. «А ну-ка, признавайтесь, как вы пробрались в мою комнату?» — потребовала. «Я запирала дверь на ночь». Этот вопрос волновал меня в первую очередь. «Если я не разберусь, моя спальня станет проходным двором, и ничем хорошим для меня это не закончится». Близнецы переглянулись. Решив, что не стоит покрывать сообщника ценой своих шей, они рассказали все как на духу. «Он дал нам ключ!» — сказал один. «Кто он?» — встряхнула я их, требуя продолжения. «Эдгар!» — сдал старшего брата второй. «Ах, поганец! Так он собрался меня выжать, но травил на меня маленьких сорванцов и думал, что я сбегу». Я так разгневалась на Эдгара, буквально рассверепела, что моя злость на близнецов была ничто по сравнению с этим новым чувством, как лужа ничто по сравнению с океаном. Ладно, дети, что с них взять, но Эдгар-то здоровый лоб. А если бы близнецы не ограничились надписью, а, например, подстригли меня на лосо или подложили в мою постель жуков, да мало ли что могло взбрести им в голову, детская фантазия безгранична. Разжав пальцы, я отпустила воротники пижам, и оба близнеца тут же сорвались с места. Я только моргнула, а их уже не было. Быстро они всё-таки бегают. Надеюсь, на этот раз они поспешили в спальню. Не гоже детям разгуливать по ночам. Я же направилась прямиком в холл, туда, где в последний раз видела дорогого муженька. Свидание у него, значит, сделал мне гадость и отмечает. Что ж, я с удовольствием присоединюсь к празднику. Очень надеюсь, что помешаю. Кто-то сказал, что месть блюдо, которое лучше подавать холодным. Да что он понимал? Мгновенная месть в порыве праведного гнева вот что доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие. Так что после общения с близнецами я сразу отправилась обратно в дом. Проходя мимо окна, я поймала в нём своё отражение. Глаза горят, губы синие, волосы седые. Не чудовище, но где-то близко. И вообще, впечатления от встречи зависят от обстановки. Встретить тигра в цирке весело, а в лесу страшно. Вот и меня такое увидишь ночью, за икей на всю жизнь останешься. Отлично, самое то для месте. Мне своё откладывать не стало. Помни, что Эдгар спаси и в холле я вернулась в дом через парадную дверь, открыв её чуть ли не с ноги. Муж был так увлечён гостей, что не опустил засов. Этим я и воспользовалась. Дверь распахнулась и ударилась о косяк с оглушительным бабах, аж стены содрогнулись. В дверном проёме стояла я в белой сорочке, сама бледная, как смерть, волосы и подол развеваются от ветра с улицы. Кошмар, летящий на крыльях ночи и богиня возмездия в одном лице. Не хватало только молнии, чтобы подсветила меня со спины, и раската грома в качестве звукового сопровождения. Но я и так знала, что сейчас невероятно хороша и гордилась собой, определённо это мой лучший выход. Мне повезло, любовники не успели далеко уйти, занялись делом прямо в холле у стены. А ведь это наша с Эдгаром брачная ночь. Не то чтобы я на что-то претендовала, а ты Эдгар, мне ничего не даром, ни с предоплатой не надо, но сам факт не мог до завтра подождать. Зато любовники в полной мере оценили моё появление. Эдгар ж сбился с ритма, а потом и вовсе замер, а его пассия прошептала, заикаясь: "Что это?" "Ни что", а кто, дорогуша, поправила я менторским тоном. Между прочим, я жена Эдгара, если ты не в курсе. Слышала, в городе говорили об у мертве. Так это я. Приятно познакомиться. С этими словами я переступила порог дома, а девушка взвизгнув оттолкнула Эдгара и быстро одёрнула юбку. Видишь надпись: Я ткнула себя пальцем в лоб, где отчётливо выделялось слово умертви. Это глагол, и мой девиз. У вас-то ошибка, прошептала она. Хочешь обсудить мою грамотность? Серьёзно? Поразилась я её смелости. Нет, что вы? затрясла девушка головой. Знаешь, как меня назвал прошлый кавалер? Вспомнилось к месту. Элочка людоедочка. Так что не доводи до греха. Пока мы мило болтали, мой драгоценный супруг пребывал в глубоком шоке. У меня были все шансы раз и навсегда отбить у Эдгара желание встречаться с девицами. Бедняк до штаны не удосужился поднять, так и стоял со спущенными до щиколоток. Хорошо ещё длинная рубашка прикрывала его достоинство. Боюсь, я бы такого зрелища не перенесла, умерла бы второй раз. Эффект от моего появления вышел что надо, но я не собиралась на этом останавливаться и заявила: «Имей в виду, Драгуша, я ужасно ревнивая. Знаешь, чем я питаюсь? Любовницами своего мужа. Беги, расскажи всем, чтобы я больше таких, как ты, здесь не видела, а не то сожру». Девушка, дрожа от страха, бросилась прочь. Вот только я все еще стояла возле двери, и ей пришлось пробежать мимо меня. Когда она прошмыгнула мимо, я клацнула зубами так, словно хочу ее укусить. «Ой!» — взвизгнула она и припустила пуще прежнего. Вскоре она скрылась за пригорком, и я повернулась к Эдгару. Он к этому моменту опомнился и даже надел штаны. Ты соображаешь, что творишь? Эдгар визжал нихуже своей посей. В Индии всем растреплет про тебя. И придётся тебе коротать долгие ночи в одиночестве, ничуть не расстроилась я. Чего ты вообще лезешь не в своё дело? Какая ты мне жена, одно название. Или ты думаешь, что если спугнёшь всех моих любовниц, то я на тебя позариюсь? Не бывать этому. «Очень надо!» — фыркнула я. «Нечего было давать ключ от моей комнаты, кому попало!» «Ты из-за этого!» — поразился Эдгар. Он так удивился, что даже забыл, что у нас разгар первой семейной ссоры. «А я думал, ты действительно приревновала!» Настал мой черед поражаться. С ума сойти, какое у него самомнение! Местные женщины не дают Эдгару прохода, и он возомнил себя неотразимым. А он просто единственный привлекательный мужчина в городе, готовый встречаться с любой... Остальные не намного симпатичнее обезьяны. Я видела местных, знаю, о чём говорю. Либо им не до интрижек, как кресу. В этой неловкой ситуации нас застукал Крес, явившийся на шум. "А ну на пол, на нас, Венди", тут же наобедничал Эдгар. "Что ж, я тоже умею быть вредный. Я всего лишь выставила девушку за дверь, так как считаю, что интим в холле дома, где живут дети, которые могут за всем этим подсмотреть, недопустим", с достоинством произнесла я. Эдгар возмутился кресло. Как ты мог? Переключив внимание старшего брата с себя на Эдгара, я гордо удалилась в свою комнату. Здесь моя работа окончена. Сегодня я сделала для мужа всё, что могла. Месяц состоялось порой собой заняться. На моём лбу была надпись близнецов. Необходимо её смыть.